Путешественник, поклявшись памятью своей матери, заявил на пресс-конференции, что он успел заметить, как одна из обезьянок, надев красную деревянную маску, метала дротик и издавала свист, а ей отвечали криками. На ней была желтая головная повязка и фиолетовая набедренная. Она, очевидно, понимала толк в сочетании цветов. А рост ее равнялся примерно... 35 сантиметрам, чуть выше среднего роста берманских новорожденных. И тут же путешественник сделал оговорку «В Путаосском лесу было темно, и он не смог как следует разглядеть этих обезьянок. Может быть, это были вовсе не обезьяны, а какая-нибудь разновидность антропоидных чертей». Заявление австралийца и представленный им трофей вызвали у всех в памяти историю с Качинским скелетом. И пресса зашумела, не являются ли его далекими потомками эти путаосские чертенята. Не являются ли они представителями неведомого науки расового типа микропигмея, то есть человека предельно малого размера. Вскоре газеты и журналы пустили в ход новое слово Покетмен. Карманный человек. Вопросом о Покетмене заинтересовался этнолог Майрон Тресси, видный знаток народов тибето берманской группы, населяющих юго-западные провинции Китая, и автор серии статей об этногенезе народов Азии. Во время Второй мировой войны он находился в Китае в качестве штабного офицера по вопросам пропаганды. Он выдвинул гипотезу о том, что часть семангов, пигмеев Малакского полуострова, продвинулась в доисторические времена на север, в район гор Северной Бирмы и юго-западного Китая, и осела там, и что длительная самоизоляция их от представителей других расовых типов и многовековое пребывание в крайне неблагоприятных условиях из-за недостаточности питания стимулировали постепенное развитие у них карликовых форм, то есть сокращение длины тела и привели в результате соответствующих морфологических изменений к возникновению варианта предельно низкорослого племени. И Качинский скелет, и Путаосские чертенята утверждал Тресси, являются конкретными свидетельствами того, что вариант предельно малого роста существует уже очень давно, если не с палеолита, то с неолита, и ареалом микропигмея, то есть зоной его обитания, вероятно, являются неисследованные горы Северной Бирмы и Сикана ныне особого района Чамдо. Чтобы подтвердить свою гипотезу, Тресси направился в Бирму, а оттуда пробрался в Китай. Это произошло полгода тому назад. Чтобы избежать сенсационной шумихи, он пустился в путь тайком от всех. А его путешествии газеты, телеграфные агентства и радиовещательные компании узнали только на днях, и то случайно. Вот как это произошло. Неделю тому назад в Рангун прибыл один лама из Китая и стал разыскивать археолога, присланного в Бирму Смитсоновским институтом для научных изысканий. Этого археолога в городе не оказалось. Он улетел в Европу, оставив в своей квартире американского фотокорреспондента. Лама вручил замусоленное письмо корреспонденту для передачи адресату и удалился. После недолгой борьбы корреспондент поддался искушению, вскрыл письмо и ахнул. Отправителем этого письма был Майрон Тресси. Он сообщил, что его гипотеза подтвердилась полностью. Судя по словам ламы, Тресси написал это письмо в одном из монастырей на Секан-Тибетском тракте. Значит, он нашел то, что искал где-то в Сиканских горах. Значит, микропигмей или так называемый Покетмен, действительно существует, и это окончательно доказал Тресси.